А вечером меня снова положили на носилки и доставили к судье для предъявления обвинений В помещении суда не было ни скамьи для присяжных, ни свидетельского места. Судья занял место за столом, стоящим на возвышении. Рядом с ним находилось несколько полицейских. В переполненном зале фотографы трудились изо всех сил. Лежа на носилках я не мог видеть все, что происходило, но кору заметил. Она сидела вместе с Кацом и Сакетом. Около них расположились свидетели и те полицейские, что принимали участие в дознании. Когда носилки установили на два стола, сдвинутых вместе, ко мне подошел молодой парень. Он назвался Уайтом и сказал, что Кац выделил его для моей защиты. «Кора Пападакис!» Началось. Вызвали Кору, и она встала почти рядом со мной. Сталось странным, чувствует запах ее тела, всегда вызывавший во мне дикое желание. Сегодня она выглядела лучше, чем вчера. Она сменила блузку. Юбка выглажена. Туфли начищены. Полицейский заставил ее и свидетелей поднять правую руку и забубнил что-то насчет правды и только правды. А они за ним повторяли. А не прерывая бормотания, полицейский бросил взгляд на меня, чтобы убедиться, поднял ли правую руку и я и «Я не поднимал». Но, увидев его взгляд, задрал ее, и он продолжил. Все повторяли вслед за ним. Судья снял очки и сообщил Коре, что она обвиняется в убийстве Ника Пападакиса и покушении на убийство Фрэнка Чамберса. Затем объяснил, что при желании она имеет право сделать любое заявление, однако предупредил ее, чтобы любое сказанное ею слово может быть использовано против нее. Далее судья сказал, что Кора имеет право воспользоваться услугами адвоката, что ей полагается 8 дней на подготовку своей защиты, и что в течение этого времени судья готов выслушать ее. Говорил он долго, часто прерываясь кашлем. Потом стал Сакет и сказал, что хотел бы предъявить суду некоторые доказательства. Он сообщил суду то же самое, что утром говорило мне. Закончив, прокурор перешел к опросу свидетелей. Первым... Вызвали врача скорой помощи, рассказавшего, как и где и при каких обстоятельствах умерник Ник Пападакис. Следом дали показания тюремный врач, доложивший о результатах вскрытия, секретарь коронера, зачитавший результаты дознания, и пара еще каких-то ребят. Но я, я не запомнил, о чем они говорили. Показания свидетелей убедительно подтверждали, что у прокурора имеются все доказательства, о которых он говорил, но я не обратил на это никакого внимания. В ходе опроса Кац не задал свидетелям ни одного вопроса. Каждый раз, когда судья находил его взгляд на Кац махал рукой. а После того, как поговорили о смерти Ника попадакиса слово дали какому-то типу, назвавшемуся представителем страховой компании Pacific State Accidents. Он сообщил судье, что за пять дней до смерти Грек застраховал свою жизнь. И согласно страховому договору, если Грек умирает в результате несчастного случая, его вдова получает... «Десять тысяч долларов!» «А если смерть наступит в железнодорожной катастрофе, то двадцать тысяч!» Он говорил, словно вел торги на аукционе. И так обильно сдавривал свою речь грубоватым юморком, что судья был вынужден взмахом руки прервать его. «Хватит, хватит!» «Достаточно!» «Я знаком с порядком страхования жизни!» Все рассмеялись. Даже я... Да вы бы тоже на моем месте не удержались. Настолько забавно это прозвучало. Потом судья повернулся к кацу Тот немного подумал и подошел к этому парню из страховой компании. А вы заинтересованы в исходе этого дела? Ну, в известном смысле, да, мистер кац Вы хотите избежать выплаты страховки в случае, если имело место убийство, если я не ошибаюсь? Ну, точно. А то есть вы действительно верите, что в данном случае имело место убийство? И действительно считаете, что предполагаемое убийство этой женщины своего мужа ради страховки и покушения на убийство этого человека является частью единого плана? Парень улыбнулся. Что касается вашего вопроса, мистер Кац, могу ответить, что за рабочий день передо мной проходит тысячи подобных дел. Я не скрою, у меня есть опыт в расследовании подобных случаев. И хочу в этой связи подчеркнуть, что никогда еще не сталкивался с более ясным делом, чем это. Я не только верю, что здесь имело место именно преступление, а не несчастный случай. Но более того, мистер кац я, можно сказать, знаю, как оно было организовано. У меня все, Ваша честь. Я признаю эту женщину виновной по обоим выдвинутым обвинениям. Если бы он взорвал в зале суда бомбу... И тогда изумление присутствующих было бы слабее Репортеры застрочили перьями а фотографы защелкав затворе аппаратов сбились в одну кучу и устроили настоящую с я бросил взгляд на корону увидел лишь уголок юрта в следующий момент носилки с моей персоной потащили из зала суда меня внесли в комнату где находилось три или четыре копа уайт и Сопровождавший меня сказал что-то по поводу Каца, и полицейские вышли. Открылась дверь, и вошла Кора. Потом Уайт и женщина полицейские вышли, и мы остались вместе. Я пытался придумать, чтобы ей сказать, но не смог вымолвить ни слова. Кора встала рядом со мной, но на меня смотреть избегала. Нас обманули, Кора... Пробормотал я. Она молчала. Этот Кац, полицейская подстилка. Я надеялся на его помощь, а он нас обманул. Нет, он нас не обманул. Нас обманули. Я должен был сразу обо всем догадаться, когда полицейский пытался подсунуть его мне. Я решил, что на Кацца можно положиться. Вот и влип. Это я влип а не ты. Я... Меня он тоже одурачил. Теперь-то у меня открылись глаза, и я все поняла. И почему ты настаивал, чтобы машину вела я, и почему саки все свалил на меня, а ты остался в стороне. Теперь я знаю, как ты хитер. Ну, разве это не смешно? Так, о чем ты, Кора? Меня подставили. Меня. Ты этот парень юрист. Вы сговорились. Вы сговорились представить все так, словно я пыталась убить и тебя. Поэтому все и выглядит так, словно ты здесь вовсе ни при чем. Меня суд признает виновной, а ты останешься в стороне. Хорошо же. Раньше я была дурой, но этой ошибки больше не повторю. Ну что ж, мистер Фрэнк Чамберс, посмотрим на суде, насколько вы хитры. Там тоже все будет очень хитро устроено. Я пытался вразумить ее, но безуспешно. Она была вне себя. Вошел Кац. Я хотел броситься на него с носилок, но не смог, потому что был привязан убирайся отсюда сволочь теперь я знаю кто ты убирайся а в чем дело чемберс он говорил спокойно как учитель сельской школы а в чем дело я выручу вас кстати я же предупреждал что буду действовать по-своему хорошо но учтите когда я встану на ноги, Вас спасет только Бог Кац посмотрел на меня Потом на неё Он явно не мог понять, что произошло между нами Она пришла ему на помощь Этот парень и вы сговорились все повесить на меня Но теперь я молчать не буду Кац посмотрел на нее И покачал головой Дорогая моя Успокойтесь Я бы этого не допустил ни в коем случае. Если вы только позволите мне действовать... Вы, я вижу, и так уже во вовсю орудуете. Теперь настала моя очередь действовать. кац пожал плечами и вышел. Вскоре в комнату вошел здоровенный парень с красной шеей. Я припомнил, что он днем раньше присутствовал при дознании и сопровождал меня. Он принес пишущую машинку, поставил ее на стол и вставил бумагу. Мистер Кац сказал, что вы желаете сделать заявление? Да. Она начала быстро говорить. И чем быстрее она говорила, тем быстрее стрекотала машинка. Она рассказала все. С самого начала. С того момента, как встретила меня. И как мы первый раз оказались вдвоем. И как однажды уже пытались убить Грека, но промахнулись. Пару раз в дверь просовывал голову полицейский. Но парень с машинкой прогонял его. А в заключении Кора заявила, что мы пошли на убийство, чтобы избавиться от Грека, а вовсе не ради страховки. И добавила, что вообще ничего не знала о страховке. Парень вынул из машинки последнюю страницу, дал ей подписать каждый лист, поставил нотариальный штамп и расписался сам. Листы он сунул в карман и, забрав машинку, вышел. Кора открыла дверь и сказала женщине-полицейскому, что уже готово Они ушли... А за мной пришли ребята и потащили носилки к лифту».